Глава 90. Выше только небо. «Это невероятно!» — говорит Мэйси три часа спустя, когда мы в сгущающихся сумерках идем по Таймс-сквер. Солнце вот-вот зайдет, и все вокруг выкрашено фиолетовые и синие тона. «Да, невероятно!» — соглашаюсь я, поскольку есть нечто сюрреалистичное в том, что я гуляю по Нью-Йорку Всего за неделю до выпуска из старой школы. И не просто по Нью-Йорку, а по самой знаковой его части — по Таймс-сквер и Бродвею. Моя мать была фанаткой бродвейских мюзиклов и часто говорила мне, что летом после того, как я окончу школу, мы проведем неделю в Нью-Йорке и сходим на Гамильтона и Чумовые сапоги или на какие-то другие мюзиклы, которые придутся нам по вкусу. И теперь, когда я перед самым окончанием школы оказалась здесь, но без нее, мне грустно. Весь день я пыталась не обращать внимания на эту грусть. В этом мне помогали мысли о Хатсоне и Нуре. Но теперь, когда я стою перед театром Ричарда Роджерса, где идет Гамильтон, я не могу не думать о маме. Не могу не думать о том, как она напевала песни из мюзиклов «На кухне», раскладывая на столе травы и цветы для своих чаев. Не могу не думать о том, что через несколько дней перед выпускным она не будет причесывать меня. Не могу не думать о том, как мне её не хватает. И о том, сколько вопросов мне хотелось бы ей задать об этом новом мире, в котором я теперь живу. Включая вопрос о том, знала ли она. Если да... то почему она ничего мне не сказала? Большую часть времени я учусь жить без них. Но порой меня вдруг настигает печаль, как это случилось сейчас, когда боль пронзает и накрывает меня всю. «Ты его когда-нибудь видела?» — спрашивает Хадсон, и до меня доходит, что я слишком долго стояла, уставившись на фасад театра. «Нет». Я отворачиваюсь и шарю глазами по Таймс-сквер в попытке сосредоточиться на чем нибудь другом. «Эй, ты в порядке?» Беззаботность в тоне Хатсона сменяется тревогой. «Да», — отвечаю я, — «потому что так оно и есть. Потому что так должно быть». «А что теперь?» — осведомляется Мэйси, глядя вместе со всеми на неоновое разноцветие Таймс-сквер. На стенах сияют афиши, картинки размером с небольшое здание. Везде люди, машины, улица полна голосов и звуков автомобильных гудков. Это организованный хаос, который на самом деле не так уж организован, но почему-то все равно работает. Я смотрю на тысячи прохожих и думаю об одном. Каким образом здесь может проходить ежегодный праздник драконов? «Думаю, нам надо дождаться Флинта», — говорит Иден, втиснувшись между продавцом хот-догов и таксистом, который спорит с пассажиром. «Да, но как это устроить?» — удивляюсь я. «Ведь здесь так много народу». «Да, много», — вторит мне Мейси. «Я уверен, что у драконов есть какой-то козырь в рукаве», — предполагает Лука. «Иначе какой смысл приглашать нас сюда?» «Я знаю», — соглашается Мэйси, — «но где же они?» Мы стоим в середине улицы и смотрим на отели нью йорк W и «Мариот Маркис», а также на несколько других зданий, названия которых я не стала искать в интернете. Изрезанная крышами небоскребов неба над нашими головами расцвечена оранжевым и фиолетовым, и я не могу избавиться от чувства, что драконы где-то рядом и просто чего-то ждут. Ну чего?» «Вон он!» — Лука указывает на запруженный людьми пятачок перед рестораном «Джуниорс». И я действительно вижу Флинта, пробирающегося сквозь толпу с широкой улыбкой на лице. «Извините, что заставил вас ждать», — говорит он, подойдя. «Я задержался, помогая двору с последними штрихами. Но теперь все путем. Вы готовы?» «И еще как», — отвечает Мэйси. «Но где это?» Он подмигивает ей. Пойдемте, я вам покажу». И входит в дверь отеля Мариат Маркес». Мы переглядываемся, но в конце концов входим вслед за ним через вращающуюся дверь. Хатсон шагает рядом со мной, засунув руки в карманы, и вид у него при этом такой, будто он делал это уже много раз. Мои брови взлетают вверх, и я шепчу. «Ты что, уже бывал на этом празднике?» Он встречается со мной взглядом и улыбается. «Ну, конечно. Остальные обгоняют нас, и я поворачиваюсь к Хатсону и широко улыбаюсь. Тогда ты можешь мне сказать, «Праздник проходит здесь?» «В каком-то смысле да», — отвечает он, и, по-моему, упивается этой таинственностью. «Неужели ты мне даже не намекнешь? «Не-а», — «Не -а». он ухмыляется. «Ты болт, ты это знаешь?» «Я не болт, но он у меня в порядке», — отвечает он, подмигнув мне. «Мне нечего на это ответить. У меня вспыхивают щеки, и я бы погрешила против истины, если бы сказала, будто не замечаю, что наши отношения изменились. На самом деле это случилось в подвале. Мы ходили вокруг да около, избегая говорить о том, что произошло между нами. Но мы знали». что скоро придется заканчивать игру. Мы догоняем остальных, доезжаем на стеклянных лифтах на 45 пятый этаж и, выйдя, видим под собой весь отель. Не знаю, в чем тут дело, но драконам явно нравится высота. Здесь нет больных залов, только гостиничные номера. И я в полном замешательстве, поскольку не понимаю, как праздник может проходить в гостиничном номере. Даже в большом номере. А мы идем именно в такой. Я все понимаю, когда Флинт открывает дверь с помощью карточки ключа. Это помещение поистине огромно. Здесь полно гостей. Они пьют шампанское, едят закуски, смеются и явно отлично проводят время. Это больше похоже на обычную вечеринку, чем на празднество. Во всяком случае, так кажется до тех пор, Пока Флинт не подводит нас к одному из громадных окон, выходящих на Таймс Сквер, и не спрашивает: Вы доверяете мне? Нет, тут же отвечает Хадсон, нисколько. Мы все смеемся, и Хадсон смотрит на нас с таким видом, будто он понятия не имеет, почему мы так реагируем. Но в глубине его глаз я вижу смех, несмотря на совершенно серьезное выражение лица. «Ну тогда это вам точно не понравится», — говорит Флинт, прикладывает ладонь к стеклу, и оно исчезает. И мы вдруг оказываемся на краю зала, на 45-м этаже над Таймс-сквер, без какого бы то ни было барьера между нами и пустотой, в которую мы можем рухнуть и полететь навстречу смерти. И тут Флинт делает шаг, и оказывается в воздухе.